Андрей Ускутов, я никогда не был общительным. Я никогда не был общительным. Другие дети постоянно сторонились меня. Почему? Даже не знаю. Мне нравилось на них смотреть из окна, как они гуляют во дворе, играют в вышибал или просто все вместе смотрят футбол. когда кто-то из взрослых выносит на улицу телек. Но самой интересной забавой для меня всегда казалась игра в лапы на гаражах. Именно тот момент, когда ты в двух метрах над землей стоишь на огромном металлическом ящике, другие ребята пытаются тебя поймать, а ты перескакиваешь на другую сторону, а потом еще и еще дальше. Все смеются, всем весело. Мне, в отличие от остальных, не с кем было играть. И выбрав момент, я решил выйти на улицу и попытать счастье на гаражах. Мне почему-то тогда казалось это до жути интересным. С трудом забравшись на один из них, я решил сделать шаг по ровному металлическому покрытию. Затем еще один и еще, а потом побежал и бежал до тех пор, пока не оказался у места, где не было гаража. Вместо него зияла двухметровая пустота, а мне хотелось бежать дальше». И, решив перепрыгнуть, я, разбежавшись, оттолкнулся от края. В какой-то момент мне показалось, что разбег был слишком мал, я сейчас упаду. Но нет. Долетев, грохнулся на колени на другой стороне и, радостно подскочив, хотел уже бежать дальше, как вдруг крыша гаража подо мной в единый миг сложилась, словно карточный домик. И, провалившись, я шмякнулся спиной прямо на крышу, запаркованной внутри машины». Обломки крыши с жутким грохотом попадали следом, и вся грязь, что годами копилась на ней, оказалась на мне. Почувствовав, как хрустнула поясница, я стер с лица пыль и спрыгнул с машины. Падение не прошло бесследно. Тотчас заболела спина и заныл правый локоть. Осмотревшись, насколько хватало света из пробитой дыры в потолке гаража, внутри мне показалось еще страшнее, чем выглядело снаружи. п о х о ж он был самым старым и самым хлипким из зданий. Не стоило на него прыгать. Другие дети наверняка обходили его стороной, но откуда мне было знать? Пахло машинным маслом, бензином и чем-то еще, чем-то противным. Сделав шаг в сторону от машины, я остановился и увидел перед собой глубокую яму. В эту яму г р у д ы сложили тела. Присмотревшись в гаражном полумраке, я разглядел в них собак». Тот отстреливал бродяжек и хранил их трупы у себя в гараже. Мне сделалось дурно, захотелось кричать, но не успел я даже об этом подумать, как услышал шаги за ржавой металлической дверью. На поднятый мною шум спешил хозяин гаража. Вот тут-то я и пожалел, что тайком улизнул из дома. Папа снова куда-то быстро у ш ё л по работе, а мама спала. В карманах только ключи от дома, ни баллончика, ни мобильника». Не было привычки таскать их с собой, ведь я так редко выхожу из дома. Шаги тем временем приближались, в замочную скважину вставили ключ. Схватив с верстака у стены отвертку, я, не совсем с о о б р а ж а ю что собираюсь ей делать, отойдя назад, встал за машиной как раз в тот момент, когда дверь гаража распахнулась. Затаив дыхание, я стал ждать». Свет с улицы заливал, пол лишь слегка падая на почти забитую до краев яму. В дверном проеме показалось до боли знакомое мне лицо. «Кто здесь?» — прогремел голос. Обрадовавшись, я бросил отвертку и вышел на свет. Тяжело вздохнув, отец вскинул ружье. е